Глава четырнадцатая. Гавайи. Дэвид Элифсон После фестиваля Rock in Rio мы вернулись домой и впервые выступили на телевидении в передаче Вечернее шоу Арсенио Холла, где сыграли Хэнгер Эйтин. И сразу же после шоу отправились в аэропорт Лос-Анджелес и улетели в трехнедельный тур по Новой Зеландии и Австралии, после чего проехались с гастролями по Японии. Между прочим, это был наш первый тур по Австралии. Закончили мы кампанию тремя концертами в маленьком клубе Pink's Garage в Гонолулу. Дэйв Мастейн. Шоу Арсенио Холла нам понравилось, потому что этот чувак врубался в нашу музыку. Он сказал, эта группа вышибает мозги. Он был модным чернокожим парнем с голливудским телешоу, поэтому мы не ожидали, что он нас пригласит. Но было приятно, что он оказал нам такую поддержку. Марти Фридман. Все знали, что я повернут на Японии и японках, и парни никогда меня не дослушивают, пока мы туда не попадем. Это была финальная часть тура, и каждый день в Австралии меня подъебывали насчет того, что будет в Японии. Однажды я уже там был с бывшей группой, это было настоящее безумие, поэтому я знал, что если поеду с Мегадес, будет еще круче. Так и получилось. Это было нечто. «Шоу проходило на ура, в Японии мальчишек и девчонок на концертах примерно поровну, поэтому можно лишь представить, какие там были увлекательные любовные похождения. Также я подружился с множеством замечательных музыкантов, еще когда ездил в Японию первый раз с группой «Кайкофонии». Я подружился с представителями музыкального бизнеса, журналистами, фотографами, кого там только не было. Это был крайне успешный тур, как в музыкальном, так и в личном плане». Дэвид Элифсон. «На Гавайях Дэйв сделал ПМ предложение, и спустя два дня они сыграли свадьбу». Мы остались с ним на его свадебной вечеринке. Свидетелем был Джон Баканегра. Дейв Мастейн. Прежде чем мы уехали из Японии на Гавайи, я купил охренительный жемчуг в местном торговом районе, куда меня отвел представитель Тошиба и МАЙ. Пэм занимала все мои мысли. Таких чувств я не испытывал ни к одной бывшей девушке. Прилетев на Гавайи, я позвонил своему коммерческому директору и попросил купить кольцо с бриллиантом в форме жемчуга. Я слышал, Пэм о таком говорила. «И привезти на Гавайи». Я пригласил своего менеджера, его секретаря, своего спонсора, своих трех сестер, отчима, Пэм, маму и ее брата. Попросил Джона Баконегру быть моим свидетелем. Я считал, что это круто, когда свидетель на твоей свадьбе — грабитель банка. Пэм понятия не имела, что я замышляю. Пэм Мастейн. Он расстался со мной перед тем, как поехать в тур, и я могу его понять. Но я девушка принципиальная, и для меня расставание означает «расставание». Я сказала, что в конце месяца переезжаю, и пусть каждый живет своей жизнью. Он звонил в течение месяца, но я не брала трубку. Я переводила на автоответчик до последнего дня месяца. Когда он позвонил после полуночи, я услышала его эмоциональное сообщение, где тебя черти носят, взяла трубку и сказала. «Мы расстались. Ты разве забыл? Тебя это больше не касается». Дэйв ответил, «Я пытаюсь связаться с тобой. Я был на гастролях и понял, что не могу без тебя. Хочу тебя увидеть. Встретимся на Гавайях». Я встретилась с ним на Гавайях. Я даже не знала, что он задумал, но на Гавайях никогда не была, поэтому решила съездить и посмотреть. Когда Дэйв добрался до отеля и постучал ко мне в номер, я только вышла из души и была мокрая. «Какие планы на следующие несколько дней?» — спросил он. Я начинал злиться. «Какие планы?» «А не ты ли попросил меня приехать?» Начинал выходить из себя, но Дэйв тут же меня прервал. «Ты выйдешь за меня?» — спросил он. Дэйв Мастейн. Я пошел к ней в номер, и она только вышла из души, замотанная в полотенце. Я знал, что кольцо скоро приедет, и коммерческий директор вместе с ним. Знал, что приедут все родители, семья и гости, и все остальные, поэтому спросил Пэм, что делаешь во вторник. Она ответила, с тобой буду, а ты что думал? Я спросил, выйдешь за меня. И снова был в игре. Пэм Мастейн. Я даже не знал, что и думать. Словно чека была выдернута. Нужно было что-то ему ответить. Я знала, что люблю его». «Не хотела любить, но ничего не могла с собой поделать. Я этого совсем не ожидала. Никогда не раздумывала о свадьбе. Мыслила совершенно по-другому и никогда не хотела от кого-то зависеть. Меня это чертовски напугало. Я тренировала фриских лошадей, и этих животных не обманешь, иначе реально можно пострадать. Учишься обращать внимание на знаки, поэтому я всегда видела людей насквозь, и мне было очень сложно обмануть. Я всю жизнь тренировала лошадей, и они многому меня научили». Если лошади что-то не нравится, плевать, насколько ты талантлив или что-то от нее хочешь. Она к себе не подпустит. Но Дэйв очень умный, и у него добрейшее сердце. Он интуитивно чувствует людей. Дэйв настолько глубокий, что невозможно передать словами. Если ты хоть немного разбираешься в жизни, то знаешь, что некоторые события случаются лишь раз, и я знала это. Было сложно это отрицать, и в момент прозрения я сказала «да». У меня было два дня, чтобы найти платье. Мы должны были пожениться на Гавайях, потому что Дейв находился в середине тура. Роспись у нас должна была быть через месяц, дома, когда он вернется. Дейв Мастейн. Если я чего-то хочу, я делаю. Нам нужно было найти священника, сдать анализ крови, а мне найти смокинг и свадебное платье для Пэм. На Гавайях большинство свадебных платьев были не ее размеры или формы. Не пойми меня неправильно, там полно красивых девушек, но они просто... не такой комплекции, как Пэм. В итоге я выбрал себе серебристый блестящий смокинг, в котором выглядел, будто собираюсь на дискотеку, а не на свадьбу. Ноги были похожи на две гигантские пластинки, жвачки и уригли спермент. Коммерческий директор полетел и привез кольцо, спонсор тоже прилетел. Мальчишник мы отмечали в стриптиз-клубе. Скука смертная. Я был в завязке и пил безалкогольное пиво, Смотрел на бутылку, и там было полпроцента алкоголя. Я начал подсчитывать, сколько нужно выпить, чтобы приравнять к одной обычной бутылке. Я подсчитал, что нужно выпить 12 бутылок, и если выпью 24 бутылки, это будет две обычных. Тогда, может быть, немного взбодрюсь. Но проще вставить катетер и облегчить задачу. Мы нашли пастора. Закончили с документами и провозились с ними гораздо дольше, чем я думал». Местом выбрали прекрасный зеленый парк на базе в Панбол, также известный как «Бриллиантовая голова» на острове Оаху, к востоку от Вайкики. Оаху – тот самый вулкан в начале телешоу «Гавайи 5.0». «Пэм Мастейн. Мы поженились на базе «Даймонд Хэт». Его сестры, моя мама, моя 90-летняя бабушка прилетели на самолете еще до того, как он сделал мне предложение. Да и все организовал. Даже его коммерческий директор привез с собой то самое кольцо». Я понятия не имела, что намечается свадьба. «Дэйв Мастейн. Все думали, что свидетелем будет Элифсон или, может быть, Рон Лафит, но я выбрал Джона Баканегру, потому что он был крутым чуваком. Мы лежали на пляже, нежись под гавайским солнцем, ждали Пэм, шутили с ребятами. Я отгонял прочь последние минуты сомнений, и вдруг подъехал белый лимузин и вышла Пэм. Выглядела она еще красивее, чем раньше, чем кто-либо». Меня поразило, что гавайская трава у нее платье была настолько темной, что отдавала синевой. Я всегда был без ума от Пэм, даже когда она была моей девушкой и невестой, но теперь я впервые видел ее в качестве жены, и выглядела она потрясающе. Мы произнесли клятву, сели в машину и вернулись в отель. Когда мы отъезжали, первой песней по радио была The Living с группы Mike and the Mechanics. И каждый раз, слыша эту песню, я тут же улыбаюсь. Пэм Мастейн. Дэйв хотел, чтобы я поехала с ним в тур, была с ним, но у меня была карьера, и я очень нервничала и боялась ее упустить, потому что это была моя безопасность, моя жизнь. Мама мне однажды сказала, «Иногда приходится выбирать между тем, что любишь, и тем, что любишь больше».